Глава первая. За неделю до знакомства. Я выбегаю на дорогу и несусь со всех ног. Как я только додумалась до такого! Поехать в лесной домик с подругой и ее друзьями! Пока моя подружка развлекалась со своим парнем наверху, ко мне начали нагло приставать двое парней. Они были такие наглые, совершенно не понимали отказа. Потом даже злиться начали. Я старалась все сгладить и даже отшутиться, но становилось только хуже. Когда я попыталась сказать об этом Алине, то она просто фыркнула и намекнула, что я дура, если думала, что мы будем тут жарить шашлыки. А я правда думала про шашлыки. Вначале пыталась вызвать такси, но в такую глухомань ехать никто не хотел. До трассы всего пара километров, и я решила дойти пешком. Лучше так чем попасть в лапы к насильникам. Пусть меня медведь лучше сожрет. Вот только на что я не рассчитывала, так на то, что один из друзей Алины за мной погонится. Я бежала так быстро, как только могла, пока шаги позади меня не стихли. Вокруг было тихо и темно. Лесную дорогу только слабо освещала луна. Прохладный воздух пробирал до костей. Я старалась идти быстро, и постоянно оглядывалась. Никогда, никогда больше я не поеду в лес с малознакомыми людьми. Хотя Алину я знаю три года, но, видимо, этого недостаточно, чтобы доверять. Будто она не знает, что подобное развлечение не для меня. Вот тебе и подруга. Всхлипываю и стараюсь не поддаваться панике. Меня трясет и немного поташнивает от страха. Слышу мотор машины, и замираю. Нырнуть в кусты или остановить? А вдруг маньяк? Какая вероятность встретить двух маньяков за вечер? С математикой у меня всегда было плохо, а с теорией вероятности тем более. Продолжаю идти вдоль дороги и постоянно оглядываюсь назад. Из-за поворота показываются фары, и я хочу нырнуть в кусты, но слышу там шуршание. Машина... Или бешеная белка в кустах. Белок боюсь до ужаса. Эти маленькие зубки. А вдруг там волк? А вдруг тут маньяк? Пока я стою в неопределенности, машина на скорости несется на меня и резко тормозит в полуметре от меня. Я не придумываю ничего лучше, чем упасть в обморок прямо на асфальт. Я не сбил ее. Она просто упала. Даже царапины нет. Возмущается мужчина. У него приятный тембр голоса. Жаль, что от голоса не зависит, маньяк он или нет. Он положил меня на заднее сиденье машины и тут же начал кому-то звонить. Нужно было вскочить и бежать в лес. А вдруг там дикие животные? И как только я вляпалась в эту передрягу? Сейчас найду, куда ее деть и приеду. Мужчина ругается и смотрит на меня через зеркало заднего вида. Я подглядываю через полуопущенные веки. Взрослый, точно старше меня лет на десять. Машина дорогая и, похоже, новая. Пахнет особенно. Мужчина темноволосый и с бородой. А еще он одет в костюм, явно сшитый на заказ. На руке поблескивают дорогие часы. Закрываю глаза. Найдет, куда деть? В лесу закопает. Снова приоткрываю глаза. Мы едем дальше, и я вижу мелькающие фонари. Цивилизация. Уже хорошо. Не в лес везет. Тут машина резко тормозит. «Чертова белка!» — ругается мужчина. «Ненавижу белок!» Поддерживаю и падаю между сиденьями. «Очнулась!» Мужчина разворачивается ко мне, пока я пытаюсь выбраться из ловушки. «Очнулась!» Забираюсь на сиденье и откидываю волосы назад. «Зачем под машину бросилась?» спрашивает мужчина и сканирует меня внимательным взглядом. «Там белки», единственное, что могу ответить. Теряюсь под взглядом голубых глаз. «Ненавижу белок». Такой пронзительный и пугающий, но одновременно манящий. «У меня нет времени с тобой возиться», мужчина трет переносицу. «Вы меня убьете?» Я медленно перемещаюсь к двери. «Зачем мне тебя убивать?» Он удивленно смотрит. «Вы этому по телефону сказали, что разберетесь со мной». «Тебя куда отвезти?» Прерывает мужчина. «Туда, откуда я такси вызову. Далеко тут до такого места». Он смотрит вперед, а затем снова разворачивается ко мне. Ты что в лесу делала? Убегала. От белок? От белок. Не скажу же я ему, что поехала с подругой на шашлыки, а жарить там собирались меня, а не мясо. Мне надо на завод, который за старым дворцом пионеров, говорит мужчина. Ты из этих... Я тут же прикусываю язык. Из этих? Он ухмыляется. Тут все знают, что по ночам там в покер играют. И снова язык мой, враг мой. Не умею молчать. — В покер? — уточняет мужчина. — Вы же не из мусоров? Снова ляпаю что-то не то. — Нет. Он надменно улыбается. Обворожительный гад. — Рассказывай, что там с покером на заводе. — Ну, тут по пятницам. Говорят, в актовом зале подпольно в покер играют. Там на проходной в это время всегда много крутых машин. Это вовремя я приехал. А Аслан говорил, что я опоздал. Он разворачивается, и машина трогается. Я отвезу тебя к заводу, а там попрошу кого-то тебя подкинуть. Я сажусь ровно и кладу руку на ручку, на всякий случай. Так спокойнее. Надеюсь... И правда мне повезло. Начинаю успокаиваться. Наговорила лишнего, но тут все знают про покер. Ну, почти все. Местные так точно. Затем смотрю вниз, на пол. Когда я упала, то обо что-то ударилась Сейчас вижу, что внизу между сиденьями стоит большая бутылка промышленного отбеливателя и несколько упаковок больших пакетов для мусора. Мы подъезжаем к зданию завода, мужчина останавливает машину у забора, и я тут же бросаюсь к двери. «Что ты там мечешься, как белка?» посмеивается мужчина. «Выйти хочу». Жалобно пищу и дергаю ручку двери. Мужчина сигналит, и сонный охранник медленно открывает ворота, которые так медленно открываются, что я не могу на месте усидеть. Начинаю метаться. «Двери заблокированы». «Не мечись», — говорит мужчина. «Сейчас я найду, кто тебя отвезет». «Ты тут живешь? В пригороде?» «Нет, в центре». Продолжаю тихонько дергать ручку, будто дверь сейчас волшебным образом откроется. Стараюсь делать это незаметно. Я еще не до конца уверена, что он не маньяк. «Если подождешь полчаса, то я сам тебя отвезу». Смотрит в зеркало заднего вида, и наши взгляды встречаются. У него необычные голубые глаза. Очень яркие. Тебя как зовут? Полина. Садись вперед, Полина. Мы медленно едем по парковке завода. У меня мелькает мысль о том, что нас так просто сюда пропустили. И это кажется странным. Я переложу вперед и сажусь на сиденье. А вас как зовут? Марат. Мы останавливаемся рядом с центральным входом, Вокруг стоит много дорогих машин. Будто не на завод приехали, а к ресторану. Вот только тут пыльно, мрачно, а еще воняет. Завод по производству пеноблоков – не лучшее место для подпольного покера. Но не я выбирала. — Говоришь, в покер тут играют? — Только я не говорила вам этого. — Не говорила. Мужчина достает телефон и кому-то звонит. Привет. Нет, я приехал. Не опоздал. Вовремя. А ты знал, что тут в покер по ночам играют? Да нет, не местные. Пришли кого-то разобраться. А теперь что? Я сажусь удобнее и внимательно смотрю на Марата. Ждем. Мужчина поворачивается ко мне, и от его взгляда сердце начинает биться чаще. Так что ты в лесу делала? Только не говори мне снова, что ты от белок бегала. Я поехала с друзьями за город, опуская взгляд и заламываю пальцы. Там парни приставать начали. И ты в лес побежала. Он говорит так, будто я совершила глупость. Я испугалась. Гневно смотрю на мужчину. А что мне надо было делать? Ну, наверное, выбежать на дорогу, чтобы тебя подобрал незнакомый мужик. Сарказмом говорит Марат. «Ты от природы тупая? Или сегодня день особенный, и мне повезло?» «Мне становится жутко обидно. Поджимаю губы и хочу сказать ему что-то гневное. Но понимаю, что он абсолютно прав. Я идиотка». «Адрес свой говори». Марат нажимает поиск на навигаторе. «Не скажу. Я же тебя не знаю?» То есть в машину ты сесть можешь, а адрес сказать нет. Он снова усмехается. Я киваю, а затем добавляю. Я живу у кинотеатра «Аврора». Знаю, где это. Мужчина хмурится, смотрит на меня, будто пытается что-то разглядеть. Посиди в машине. Я сейчас. Он выходит, а я ныряю в сумочку и ищу свой телефон. Думаю, кому написать. Алине? Ей наплевать на меня. Сестре? Зачем ее беспокоить? Она вся в подготовке к свадьбе. Наверное, сейчас занята. Может, я смогу выпутаться из этой истории сама, а завтра буду вспоминать, как страшный сон. Марат проходит вперед. Он высокий, широкоплечий. Говорит по телефону и хмурится. Кажется, даже ругается на кого-то. Поглядывает на меня но я тут же отворачиваю взгляд. Привлекательный. Жаль староват. А еще он считает меня тупой. Хотя я и сама себя сейчас такой считаю. К зданию подъезжает несколько темных машин. Выходят люди в костюмах и быстро идут к проходной. Я сползаю по сиденью и наблюдаю за происходящим, будто в боевик попало. Марат убирает телефон в карман, убирает руки в карманы и расслабленно смотрит за происходящим. Я вижу, как из здания выбегают люди. Некоторые успевают сесть в свои машины и уехать. Оборачиваясь назад и вижу, что выезд перекрыт. Никого не выпускают. Еще сильнее вжимаюсь в сиденье. Снова достаю телефон, но даже не знаю, куда звонить. Марат подходит к машине и садится на свое место. «Что тут происходит?» Я испуганно смотрю на мужчину. «Не думай об этом. Мы выезжаем с территории завода. Отвезу тебя домой». «Я думала, ты приехал сюда тоже играть». «Нет, Полина. Я купил этот завод и приехал все проверить». «Вовремя приехал». Нервно сглатываю, не хочу думать о том, Что из-за меня тут произошло? «Не то слово», — говорит Марат, и я ловлю его взгляд на себе. Он меня рассматривает изучающе и хищно. Мурашки снова бегут по спине, отворачиваясь к окну, чтобы не встречаться взглядом. «Может, я на такси?» «Я отвезу», — говорит мужчина. «А то еще украдут тебя. Кто же будет по лесу по ночам потом бегать?» Мой телефон вибрирует, и я смотрю на экран. Сообщение от сестры. «Приезжай ко мне. Я хочу отменить свадьбу».